Индийский рэп Многие российские семьи, пережившие кризис среднего возраста, нарожавшие детей и получившие от них внуков, частенько сталкиваются с весьма неудобной я бы даже сказал, деликатной проблемой. Проблемой сексуальных взаимоотношений. Нет, все вроде бы не так страшно, но эту часть семейной жизни иногда осложняет обострившийся квартирный вопрос – Потому как дети выросли, женились, вышли замуж и нарожали своих детей. Плюс к этому, в силу возникших материальных проблем, они не только никуда не ушли, но и потеснили уже достаточно взрослых родителей. Причем не только их, а и занимающих отдельные апартаменты деда с бабкой. Вот и получается, что раньше, к примеру, довольно просторная трешка превратилась в заселенную по максимуму общагу. И оказалась некогда счастливая пара в границах собственной спальни, за дверью которой вовсю бурлит водоворот юной, молодой и престарелой жизни. И какой тут спрашивается может быть секс? Так, жалкие крольчачьи Саити, когда разросшаяся семья с колясками и сумками убывает на прогулку в гости или в Дикси с Пятерочкой. Но, как говорится, Россия не была бы Россией, если бы в ней не обитал такой талантливый и изобретательный народ. Ведь, как оказалось, при здравом размышлении существуют такие замечательные вещи, как различные гаджеты для спальни. Ну, к примеру, либо обширная плазма, или музыкальный центр, не суть важно, и что под их ненавязчивый бубнёж за закрытой на ключ дверью можно замаскировать какие угодно сексуально-половые непотребства. К этому выводу пришла и чита 45-летних супругов Сергея и Натальи Калачёвых. Обремененные всеми вышеуказанными проблемами инженеры наконец напряглись и купили себе в спальню громадный телевизор фирмы Philips. И затихшая была интимная жизнь быстро вернулась в привычную, чуть было совершенно не утраченную, семейную колею. Но, как говорится, и на старуху бывает дедуха. «Натусь, я тебя хочу». — страстно зашептал Сергей на ухо любимой супруги. — Вроде бы все наши наконец угомонились. Был вечер. Впрочем, какой вечер — ночь с пятницы на субботу. Все многочисленные домочадцы и впрямь улеглись спать. Заснули в обнимку умаившиеся за день сибирский кот Филимон и баса Джек. — Ага, давай, Сергонь. — томно протянула мадам Калачева, доставая с прикроватной тумбочки пульт от телевизора. На, держи, найди какой-нибудь нейтральный канал. Наш колхоз вроде действительно заснул. Погасив свет, Сергей пощелкал пультом, нашел какой-то непонятный современный индийский фильм, после чего вплотную приступил к исполнению супружеского долга. Дело было в самом что ни на есть разгаре, когда из динамиков Филлипса полилась жуткая музыка и гадкий мужской голос принялся читать рэп на индийском языке, сопровождаемый непередаваемыми хоровыми этническими завываниями и негритянскими скороговорками. А от этой дичайшей какофонии, Сергей замер и посмотрел на переливающиеся синеватыми телевизионными сполохами лицо жены. Миловидная и еще несколько секунд назад такая страстная Наталья скривилась в смешливой гримасе. Затем, отчаянно сотрясаясь под ним, она принялась громко хохотать. Не сдержавшись, засмеялся и Сергей. Ситуация была настолько нетривиальной и откровенно забавной, что о продолжении какого-либо внятного секса не могло быть и речи. ё моё зай! Задыхаясь от смеха простонала Наташа, повернувшись к отвалившемуся от нее мужу. «Из всех трехсот спутниковых каналов ты умудрился найти вот это?» <тисква> «Киса, лучше молчи!» Истерически прорыдал Сергей, пытаясь нащупать на полу пульт от телевизора. «Я сейчас и без страха кончу!» За дверью послышалась сумбурная возня, затем заспанный голос старшего сына недовольно произнес... Пап, мам, у вас там все нормально? Вы что там хохочете, как у лишенные? Алешка и Танюшка сейчас проснутся, мало никому не покажется. Да, все нормально, Валера. Судорожно сглотнув, взяла себя в руки Наташа. Это мы с папой бриллиантовую руку смотрим. Спите, Серень, выключи уже этот несусветный кошмар. Найдя, наконец, завалившийся под кровать пульт, Сергей переключил несколько каналов, попав на экономические итоги недели. «Что-то не похоже!» — пробубнил из-за двери также проснувшийся младший сын. «Угомонитесь уже, старики-развратники!» Спустя сорок минут. «Ну что, вроде все тихо», — прошептала Наташа, плотно прижимаясь к мужу. «Давай закончим начатое?» Давай! Ответил Сергей, обнимая жену и включая плазму. «Я думаю, на новостном канале не будет никакого индийского рэпа или туркменского порно Хе -хе, ну там сейчас только Путин, Мишустин и коронавирус», — захихикала Наташа. «Надеюсь, эта программа нас не собьет». «Это точно», — промурлыкал Сергей, приникая к супруге. Они счастливые, опустошенные и чрезвычайно довольные друг другом, разметались на обширной, сделанной на заказ кровати. И тут Сергей принялся сотрясаться от тихого смеха. — Ты чё, зай? — прошептала жена. что Чё-то не так? — Да нет, Кисуль, все так, — ответил муж. — Просто это уже у нас с тобой не первая подобная ситуация. «Помнишь, как 25 лет назад мы с тобой решили потрахаться под музыку, а я не нашел ничего умнее, чем поставить диск группы кино?» «О да!» Еле слышно засмеялась Наташа. «Это был самый незабываемый секс в моей жизни. Вместо того, чтобы любить друг друга со всей возможной страстью, мы в самый пик принялись распевать звезду по имени Солнца. Просто супер!» Ага, это было нечто и эпичное Сергей принялся щелкать пультом. Слушай, а ты не помнишь, что это был за канал с индийским фильмом? Нет, а что? Просто этот гадостный трек поразил меня до самой глубины души. Хочу его вычислить и поставить себе на рингтон мобильника. Надеюсь, не на мой звонок? Ну нет, конечно. Сергей взял с тумбочки бутылку новотёрской минералки, свинтил крышку и сделал большой глоток. "Будешь? Давай". Наташа взяла бутылку, отпила и поперхнулась, ударившей в нос газировкой. "Хочу поставить это музыкальное скотство на звонок шефа". В ядовитую усмешке скривился Сергей. "Это как раз его тема". "А, ну тогда ладно", улыбнулась супруга. "Ну что, спать будем, любимый?" — Да ты чего? Какой спать? Завтра же суббота. Предлагаю продолжить оргию. — О, ну тогда включай новостной канал. На следующее утро Сергей отогнал жаждущих мультиков внуков от стационарного компьютера и принялся искать столь поразивший его индийский трек в интернете. Спустя два часа он прекратил тщетные попытки. Вожделенная мелодия так и не нашлась. То, что там обнаружилось, даже отдаленно не походило на тот умопомрачительный шедевр. Да и ладно, хрен с ним, — подумал Сергей, уступая внукам компьютер. А вот новостной канал на телеке нужно срочно забить на отдельную кнопку.